Капитан немного оробил от подобного тона, но нашел в себе силы сделать шаг вперед. Женщина кивнула, словно подтверждая свою догадку. «Твоя судьба уже решена, помимо воли совета», – произнесла она, – «хотя я бы настояла на другом решении. За тебя поручились и убедили нас, что ты не техник, ты больше солдат. Этого вполне достаточно. Судьба людей, пришедших с тобой, тоже скоро решится. А сейчас можешь идти. «Позволено ли мне будет сказать несколько слов?» – спросил Кир. Женщина благосклонно кивнула. «Как вы правильно сказали, это мои люди», – начал Скиф. «Они поверили мне, пошли за мной. Поэтому я хочу быть здесь, когда решится их судьба. Если вопрос будет решен не в их пользу, и я разделю с ними уготованную имущесть. «Ты смелый и честный человек!» Снова благосклонно кивнул, произнесла женщина. «Я рада, что Альха выбрала тебя, хотя этим самым она нарушила наши законы. Я позволяю тебе остаться. Просто отойди и сядь в углу, и чтобы не произошло предознание, не встревай. Если ты решишь, что мы не правы. То будь готов разделить выбранную нами для вас судьбу. Кир кивнул и послушно отошел в сторону, а взгляды выездной тройки обратились на костю и Вадим. Вы техники? спросила женщина. Мы солдаты, такие же, как и он твердо и довольно гордо произнес ящик. Не такие же чуть матнув головой, произнес молодой член совета. Но сейчас это к делу не относится. Меня интересует следующее: Что для вас новый мир и какое место вы видите в нем для себя? Вопрос к каждому в отдельности, и советую хорошенько подумать, прежде чем говорить. Ящики Вадим задумались. В зале на несколько минут повисла тишина. Скиф внимательно наблюдал за происходящим. Но знать правильный ответ мало, нужно еще верить в него. Наконец, решившись, Костя произнес. «За последние несколько недель пропало все, что я знал. Я знаю, что по-старому уже не будет, вы победили, но я был с командиром все это время и кое-что понял». Он бросил взгляд на Кира и продолжил. «В мире появилась новая сила. Не знаю, всем ли она подвластна, но то, что она есть, это факт. А о моем месте в новой реальности скажу так. Наверное, я бы смог жить. Парень, задавший вопрос, кивнул и посмотрел на Вадима. Тот пожал плечами. Костя верно сказал. Только я хочу добавить вот что. Технология не хороша и не плоха. Все зависит от рук, в которых она находится. Но Костя прав. Ее время ушло. То, что вы изготавливаете... «Доспехи и пьете мечей не и ремесло. Поэтому я думаю, что найду себе занятие по душе. Я не фанатик электричества, моторов и всего прочего. Да, это сильно облегчало жизнь. Если верить Скифу, то скоро они вернутся, но питать их будут уже другие силы. Они понимают». Наконец вынесу вердикт парень. Женщина согласно кивнула. «А я не верю» прорычал Крепыш, сидящий справа. «Они техники!» «Но они пришли сами!» парировала женщина. «Уловка!» снова возразил мужик. «Никон, ты очень подозрителен, но в свете последних событий они не опасны. Мы наблюдали за ними с того момента, как они покинули то, что раньше называлось «малым оплотом». «Мы все знаем судьбу главного оплота», и судьбу людей, ушедших на поиски орды. Скив, помня просьбу не вмешиваться, промолчал. Но понял, Данила и Грач перетянули на свою сторону большинство и решили идти мстить. Что ж, селяви, а если по-русски, в общем, жестко как-то все завертелось. Они погибнут, и ты это знаешь, услышал Скив слова женщины. Поэтому им просто не для кого шпионить. «Я все равно не верю. Ладно, этот Скиф, он спас Альху. Девочка впечатлительная, вот и решила помочь ему. Но эти двое нам на кой? Они чужаки!» Эти двое пришли с ним, они ему верят, строго сказала женщина. «Да и Денис согласен, что они понимают картину нового мира». Паренек, сидя слева, только кивнул. «Если ваши голоса за, я подчинюсь воле совета», — наконец выдал из себя Никон. «Решено», — слегка повысив голос, произнесла женщина. «Вы можете остаться. Ваши вещи будут досмотрены. Можно оставить несколько личных вещей. Сувениры, памятные предметы, одежда, оружие и прочие атрибуты технической цивилизации будут уничтожены. Вы согласны?» Костя и Вадим кивнули. «Кстати, Скив, тебя досмотр тоже касается. Надеюсь, это не станет проблемой». «Не станет», — отозвался бывший капитан. «Если мне позволят оставить меч, кольчугу и три фотографии. Остальное можете забрать хоть сейчас. Только выдайте шкуру, срамоту прикрыть». Все улыбнулись. Даже хмурый Никон, сурово смотрящий из-под строго сдвинутых бровей. Досмотр не занял много времени. Не так много вещей было. Как Скиф и обещал, помимо меча и кольчуги он оставил три фотографии и великолепные боевые ножи из булатной стали. Ящик оставил фотографию неизвестной девушки и брелок для ключей в виде продолговатой пластинки с надписью «Костя». Вадим просто пинком отшинул от себя сумку, зажав в руке пожелтевшее письмо. Что ж, видимо, оно действительно было дорого. Парни, приведшие их в зал совета, взяли рюкзаки и снятую одежду и вынесли их прочь. Скиф сидел прикрытый лоскутным отделом и ждал, когда ему принесут его новую шкуру. Женщина, имя которой Кир так и не удосужился узнать, оставив новоиспеченных диких под присмотром Никона, удалилась в сопровождении Дениса, пообещав напоследок в скором времени еще раз поговорить со Скифом. А Кир смотрел на фотографии. Свадебный снимок до катастрофы, снимок дня рождения перед катастрофой и день рождения после катастрофы. Все эти снимки объединяло одно. Они были сделаны на празднике. Странно, Кир вообще не мог припомнить фотографии, сделанные в обычный день. Знаете, как иногда бывает, ты сидишь или занимаешься делом, и кто-то в тайне делает кадр. А тут, конечно, не портретно, но почти постановочная съемка. Даже в этих дорогих сердцу снимках есть что-то фальшивое, мертвое, неискреннее. «Ваша одежда!» раздался голос незнакомого парня за спиной. Скиф благодарно кивнул, разглядывая сверток и сапоги из толстой свиной кожи без каблука явно ручной выделки. В свертке оказались добротные кожаные штаны, домотканные трусы и кожаная рубаха. Видимо, производство ткани было налажено недавно, поэтому трусы были в одном экземпляре. К сапогам полагались плотные портянки. Когда переодевание было закончено, Скиф ощупал себя и остался доволен. Одежда была крепкая и ладная. Но был вопрос, который интересовал бывшего капитана вне очереди. Их запасы воды кончились еще накануне. Весь день на троих они допивали жалкий литр в отличие от их проводников, которые свободно довольствуют с чистыми лесными родниками. Никон обратился к воеводе. «Меня волнует вопрос с водой. Как вы пьете воду из открытых источников, не прибегая к очистке и перегонке?» «Все дело в Денисе», немного подумав, словно говорить или нет, ответил Никон. «Он накладывает на человека заклинание, которое делает воду безопасной для нас». «Поначалу очень много людей погибло», — начал рассказать он. «Но потом отец Дениса нашел способ. Раньше мы жили большой общиной, что создавало ощутимые трудности. Эта деревня построена всего 4 года назад. Поначалу Денисов отец просто магией фильтровал воду и проводил исследования. Из десятка добровольцев выжил только один. Именно он...» Никон кивнул на стража, приведшего их на совет. Был первым человеком, опробовавшим на себе заклинания, а потом смело выпил воды из обычной реки. Потом Никон с помощью сына накладывал ежедневно тысячи заклинаний. Мы разостали гонцов в деревни деревни, докуда могли добраться и где уцелели люди. Так Олегу удалось спасти больше ста тысяч человек. Так что если у вас все, Тевтон вас проводит к Денису. кивнул и пошел следом за стражем, носившим гордое прозвище Тивтон. «Вадим, прикинь, — начал раздрогольствовать ящик, — у нас есть скиф, у них Тевтон, не хватает тамплиера, легионера, сармата и брита, и будет каждой твари по паре». «У нас еще есть хохол», — нехотя признался Вадим. Ящик едва не упал на землю, отсогнувшую его пополам хохота. Остальные сопровождающие туры засмеялись, Но не с таким энтузиазмом. «Слышь, Скиф, у тебя родственник нарисовался!» Продолжая смеяться и держась за живот, продолжил Костя свое балаганное представление. «Все хохлы — потомки древних Скифов!» «Вадим, за что тебя хоть хохлом прозвали? Ты с Украиной, что ли?» не а немного смущенно отозвался парень. «Тогда, наверное, жмот», — попробовал снова гадать ящик. «Я сала очень люблю», – смущенно ответил Вадим. «Хохол!» На этот раз хохот был единодушным, смеялись все, включая самого Вадима. «Дом мага не был высокой башни, как описывают в разных фантастических произведениях. Обычная изба разделена на две части – жилую и лабораторию. Хотя лаборатория мага – это не пробирки и кобы, а множество наложенных на стены охранных заклинаний». Небольшой письменный стол, заваленный бумагами и чертежами. Денис встретил их в жилой части дома. Видимо, он проводил какой-то эксперимент, поскольку его внешний вид довольно сильно изменился. Полное отсутствие растительности на лице, включая брови и ресницы, подсказывало, что он экспериментировал с магией огня. «Я так понимаю, вам нужно заклинание воды?» – поинтересовался хозяин. Гости, за исключением Тевтона, согласно Кивнули. «Пойдемте», указывая на дверь, ведущую внутрь дома, пригласил хозяин. Едва скиф вошел, как чуть не ослеп. Множество цветных нитей всех цветовых оттенков были натянуты на стены, пол, потолок, стол, даже на бумаге, и, о боже, обычное гусиное перо, торчавшее из чернильницы. Снова заболела голова, комната закружилась, перед глазами вспыли мутные клубки и слившихся нитей, На этот раз они принадлежали не Денису, а ему. Хаос вызывал сильную боль. Чья-то рука уперлась в грудь и вытолкнула скифа обратно в коридор. Сразу стало легче. Но взгляд постепенно прояснялся. Бывший капитан чувствовал, как его аккуратно ведут, потом сажают. В себя он пришел только через несколько минут. «Здравствуй, маг!» Присаживаясь рядом с ним, произнес Денис. «Если бы я раньше знал, то никогда бы не пустил тебя в эту комнату. Магам нельзя находиться настолько близко от чужих потоков». Кир вопреседительно усталился на напарник. «Если маг сильнее, то он просто разрушит потоки более слабого», пояснил Денис. И «Если он слабее, они разрушат мага». «Но, к счастью, ты пока не маг. Можешь только видеть потоки и выполнять простейшие операции с незначительным количеством энергии». «Не нравится мне слово «маг» неожиданно для себя», — произнес Кир. «Интересно, почему?» — удивился Денис. «Не знаю», — смущенно произнес Кир. «Может, потому что все-таки даже после исчезновения мира с устойчивыми границами и расовыми предрассудками я остался русским человеком, и мне ближе слово «ведун». «Вы ведаете потоками». «Мы», — поправился Денис. Ты все верно уловил, согласился и продолжил он, тем более так и есть. Это обычные люди, чаще всего старшего поколения, выросшие на фэнтезийных романах, называют нас магами. Мы же, как ты правильно сказал, зовем себя ведунами. Мы ведаем тайны. А теперь послушай меня. Тебе придется самому накладывать на себя заклинание воды. Я не могу наложить видовство на человека который тоже владеет потоками, если, конечно, не желая его убить. Против подобных заклинаний у тебя стоит защита, природная и вызванная твоим пробуждением. Но она пропустит заклинание, если ты сам его наложишь. Вот схема». И Денис положил на стол перед скифом лист бумаги, покрытый двумя десятками линий и тремя предложениями замечаний. «Это что?» — глядя на рисунок спросил Кир. «Это веда» или, если тебе будет понять, не руна, рисунок энергетического потока заклинания, пояснил виду Ты должен сконцентрироваться, увидеть свою энергию, потом извлечь нити и сложить из них веду, а затем набросить ее на себя. Но я не умею, — возразил Скиф. Все, что я сотворил до этого, было спонтанно, не считая общения с деревьями. «Когда ты последний распил? довольно строго спросил Денис. «Сегодня в полдень». Глядя на темень за окном, ответил Кир. «Тогда у тебя пара дней, пока ты не ослабеешь. Учись, я помогу, чем смогу». «Но мне сказали, что ты можешь отфильтровать воду». «Могу», — согласился Видон, — «но не буду. Жажда будет для тебя лучшим стимулом к обучению». «Ну ты и сволочь», — возмутился ящик. Денис смотнул головой. «Он должен учиться, чем быстрее, тем лучше» а начинать лучше в экстремальных условиях.